Глава 32. В штабе фронта было известно, что противник наступает сразу с двух сторон, давит на захлопнутую уже горловину с севера и с юга. Но какое направление считать более опасным? Командующие 52 и 59 армиями этого не знали. И обоим казалось, что критическое положение именно на его участке. Сведения из дивизии, подвергшиеся удару, были путаны и противоречивые. Понять из них что-то надежное было трудно. Сам Мерецков почему-то опасался за южный фас горловины, полагая, что немцам проще начать серьезное наступление именно от Новгорода, который прочно связан железной дорогой через Лугу и Батецкий с остальной оккупированной пришельцами территории. «Едем к Яковлеву», – сказал он капитану Бороде. Командарма на месте не оказалось, но от его заместителя удалось узнать, что положение на южном фасе горловины терпимое. Держат его 65-я и 305-й дивизии, и натиску немцев им пока удается противостоять. К тому времени уже вовсю развернулся день 20 марта. Весеннее солнце поднялось над окоемом, и там, куда попадали его лучи, свертывался, терял силу ночной довольно крепкий еще холод. Выпив у яковлевцев на скорую руку чая, Мерецков заспешил в штаб 59-й армии. Уже перед отъездом из 65-й и 305-й дивизий поступили сообщения, что их позиции усиленно бомбит немецкая авиация. «То же самое мне скажут и в 59-й», – с горечью подумал Кирилл Афанасьевич. «А чем я им помогу? Не кукурузники же посылать против мистер Шмитов? А обещанные Новиком и Маленковым истребители так и не появились». В Штарме он решил не задерживаться, там тоже разъясняли обстановку путано, легковесно Мерецков прикинул на карте, определил, что наиболее опасным направлением окажется, по-видимому, северо-восточное. Если 372-я дивизия, удерживающая там ближе к мясному бору направление, сдаст позиции, немцы владеют восточным основанием горловины, оседлают шоссе и железную дорогу между Чудово и Новгородом. Окажется под угрозой и сам плацдарм на левом берегу Волхова, отвоеванный ценой таких потерь. До штаба дивизии, которой командовал подполковник Сорокин, добраться генерал армии и сопровождающие его командиры на машинах не сумели. Опасно, да и дороги одним вездеходом под силу. Двинулись по ходу сообщения, выкопанному в глубоком снегу, с намороженными брустверами. В льдинках, по весеннему оплывших, празднично отражались солнечные зайчики. «Командир дивизии находится в полку майора Баранова», – сообщил начальник штаба. «Разрешите доложить обстановку, товарищ командующий». «Сами разберемся», – буркнул Мерецков. «Дайте провожатого, пусть покажет дорогу в полк». Свиту он оставил в штадиве, взял только капитана Бороду. Знал, что большой группой перемещаться у переднего края небезопасно. Воздушная разведка фашистов фиксирует передвижение и незамедлительно вести огонь артиллерии или минометов. Когда вошли в редкий лес, уже изряда поврежденный осколками, Кириллов Афанасьевич вдруг ощутил чертовский голод. Сказывалась бессонная ночь Энергии за это время израсходовал в избытке, хорошо бы подкрепиться, но тогда в сон тянет, а этого себе Мерецков позволить не в состоянии. Еще не ясно, что же происходит, хотя, конечно, особой тайны здесь нет, люди устали, защитить их от бомбежки нечем, а противник подтянул свежие силы и господствует в воздухе. Сухарили, что ли, попросить у бороды, подумал Мерецков, но было уже поздно, они подходили к командному пункту полка». Подполковник Сорокин, комдив, хотел доложить обстановку, но командующий фронтом мягко остановил его. Пусть, мол, хозяин расскажет. «Только что отбили четвертую атаку», – сказал майор Баранов. «С утра лезут. Хотят на моем участке пробиться. Пока держимся, товарищ генерал армии». «Атакуют в южном направлении?» – спросил Кирилл Афанасьевич. «Именно так», – подтвердил командир полка. «Опасаюсь за левый фланг. Похоже, сосед мой не выдерживает напора и отходит». «Связь с ним держите?» прервалась утром и пока не восстановлено, хотя я дважды посылал людей. Не вернулись». «Пошлите в третий раз», – жестко произнес Мерецков. «Без связи с соседом вы не армейский полк, а стадо баранов». Тут он вспомнил фамилию фамилии майора, споткнулся и, досадуя на несдержанность, «Нехорошо, сорвался, такого за ним не водилось», – вздохнул. «Поймите», – заговорил он мягким тоном, давая тем самым понять, «сожалеет о том, что накричал на командира». «Вам необходимо срочно прикрыть левый фланг. Если сосед дрогнул и отошел, немцы вклинятся на разрыве флангов и немедленно зайдут вам в тыл». «Это ж непременно», – подал голос подполковник Сорокин, недовольно глядя на Баранова. Комдиву было неприятно выслушивать от Мирецкого очевидные вещи. «А ваша позиция – главнейшая в системе обороны горловины прорыва, майор», – продолжал Кирилл Афанасьевич. «Отступите вы, все посыпется. Подкрепление дадим, но и полк должен держаться». «Продержимся, товарищ командующий», – заверил майор Баранов. «Только бы сосед не подвел. Соседом мы сами займемся. Вы только связь с ним наладьте. Пройдем на левый фланг, полковник. Там опасно, товарищ командующий», – неуверенно проговорил Сорокин. «На войне всюду опасно», – отозвался Мерецков. Над их головами медленно описывал круги двухфюзеляжный разведчик противника. Мерецков остановился. «Так и летает?» – спросил он. Сорокин пожал плечами. «А что я могу сделать? У меня никаких средств ПВО. Две только щетверенные пулеметные установки до полуторка. К ним нет бензина и стоят они в соседнем полку. Да и что пулеметы с их винтовочным калибром против немецких самолетов с бронированным корпусом? С таким же успехом можно горохом стрелять. А пикирующие бомбардировщики по нескольку раз в день прилетают бомбить позиции. Большие потери. Да и нервы людям выматывают». «Юнкерсы выстраиваются в круг и ходят один за другим над окопами, гвоздят сверху безнаказанно. И этого хвоесоса отогнать не можем. Он же любое перемещение в войск берет на карандаш». Воздушный разведчик будто услыхал подполковника, он сошел с круга, срезал его и полетел над лесом. Оттуда выходила колонна бойцов около взвода. Их передвижение, фигуры в серых шинелях хорошо были видны среди лишенных зелени берез и осин. «Все же заметил», – сказал командир дивизии. «Сейчас сообщит артиллеристам. Прошу вас, товарищ генерал армии, давайте отойдем. Бойцы идут в нашу сторону, а этот козел наверху скорректирует огонь с упреждением. Бить будут прямо сюда». Рассуждал Рокин здраво, чего бы его не послушать, и Мерецков свернул на боковой путь. Снаряды стали рваться там, где они только что были, через несколько минут.